Глава 24. Заботливые гномы. Берег оказался чудо как хорош. Повсюду цветы лиловые. Каменный дом стоит, синие ставни открыты, на черепичной крыше белёная труба. Дымок крутит. Из распахнутого окна пирогами пахнет. Над дверью подковка на гвоздике болтается. Не сговариваясь, путешественники направились к дому. Просто невозможно мимо аппетитного запаха пройти. Да и дорогу дальше узнать нужно. Не успели постучать, дверь тут же распахнулась. На пороге совершенно одинаковые гномы не отличишь 1 два три 4 12 сосчитал вовка милости просим дорогие гости мы вас уже заждались нас удивился вовка вас вас проходите скорее в дом ножки на улице застудите. — нам и тут не холодно возразил бульон которому не очень понравились эти гномы. «Как же не холодно, когда ветерок с реченьки дует!» Сладко улыбаясь, ворковали гномы. Дяде Венику пришлось слегка пригнуть голову, чтобы войти. Дверь была невысокой, как, впрочем, и все остальное в доме. Гномы усадили гостей и принялись накрывать на стол. Вскоре он уже ломился от разнообразной еды. А гномы все несли и несли новые блюда. Не успели путники расправиться со щами, как тут же подали борщ. За борщом пюре с котлетами, а потом гороховый суп и фрикадельки с макаронами, картофельную запеканку. Гости не знали, куда деваться, а угощение все прибывало и прибывало. С одной стороны гном салфеткой гостю рот промокает. Другие подлокотки поддерживают, чтобы столовые приборы было легче держать, да и едаки, чтобы не улизнули. У бульона отдельное меню. Рыба, мясо, молоко, сметана. Сосиски в три оборота на шею повесил, впрок. Как знать, долго ли еще до сестер идти. А на еловом мороженом долго не протянешь но гномы и не думали их отпускать. «Куда спешить? Голодные небось! Сейчас пообедаете, потом полдник накроем, пироги поспели, каша в печи томится, вас дожидается, хороша каша с маслицем. А там и блинчики испечем, пока ужина дожидаетесь». А на ужин пельмени, голубцы, картошечка рассыпчатая, окуньки в сметане, сардельки, вермишель, вареники, торт шоколадный, торт мармеладный, марципаны в глазури и фундук в карамели. А там уже и завтрак не за горами, глазунья от двадцати глазах. — Все, все, все! Остановитесь, пожалуйста! — взмолился дядя Веник. — Об окуньках можно чуть подробнее рассказать? — попросил бульон. — А добавка будет? Вовка с упреком посмотрел на кота. Гномы на секунду замерли. Они никогда не слышали, чтобы кто-то просил добавки. Бульон получил подробный отчет об окуне в сметане и заверение, что добавка непременно будет. Дядя Веник... Наклонился к самому уху Вовки и прошептал. «Нужно удирать. Я, кажется, слышал об этих гномах. Да им волю, закормит до смерти. Еще чуть-чуть, и мы не сможем самостоятельно выйти из-за стола». «Ты прав. Но как?» — ответил Вовка, глядя на то, как бульон дожевывает шестую по счету рыбную котлету. «Без волшебства не справимся». «Доставай слюни крокодила, а я их отвлеку!» Вовка незаметно запустил руку в золотанный узелок и достал оттуда тюбик со слюнями крокодила. «Ох, жажда замучила!» — громко пожаловался дядя Веник. «Нет ли у вас компота, любезные гномы? Да побольше!» «Есть! Конечно, есть!» — обрадовались гномы. «Вам какого?» Сливового, грушевого, яблочного, абрикосового, персикового, а может, вишневого? Мне-то? Мне смородинового. Сейчас из погреба принесем. Что за гости у нас сегодня? Приятно иметь дело. Через пару минут четыре гнома притащили из погреба компот. Дорогие гномы, присядьте с нами, выпейте компота. «Ах, какие чудесные гости!» — обрадовались гномы и тут же засуетились. «Чашки! Где же наши чашки?» Вовка передал тюбик со слюнями дяде Венику, и тот незаметно выдавил содержимое тюбика в банку с компотом. Потом они сделали вид, что пьют компот вместе с гномами, а на самом деле вылили содержимое чашек под стол. Выпив компот со слюнями крокодила, гномы тут же приняли секать. Ты, ты, «Пирожк. оф, оф, те, пе, перь. Спасибо, но нам нужно уходить. Очень, очень, не жаль. Жа, Даже шококладный тортик не попробует тете. Мы должны бежать. Спасибо. Гномы нехотя расступились, пропуская гостей к выходу. «Бежим!» — скомандовал дядя Веник. «Через пару минут у них и кота пройдет, тогда они нас не выпустят. Заугощают!» После солидного угощения бежать трудно. Ноги не слушаются, лапы заплетаются. Кот с криками «Долой балласт!» бусы из сосисок выкинул. Двух минут не прошло, как беглецы заметили погоню. Заботливые гномы кривую козу запрягли, вот-вот настигнут. Этого никак нельзя допустить. На счастье, посреди лилового поля печка стоит пыхтит. «Печка, матушка, спрячь нас!» — бросился к ней дядя Веник. «Отведайте моего ржаного пирожка!» пропыхтела печка. «Начинается!» застонал Вовка. Он даже думать о еде больше не мог. Дядя Веник торопливо достал из печки три пирожка. Один вручил коту, другой — Вовке, третий затолкал себе в рот. «Шпрячь, Пашкарея! Гномы преследуют. Печка говорила медленно, нараспев. «Невежливо говорить с набитым ртом!» «Прожуй, пожалуйста!» «Да поблагодари за угощение!» Путники принялись энергично жевать. Козья упряжка приближалась к печке. Гномы заулюлюкали и стали кидать в беглецов булочки. «Все съел!» «Спасибо, очень вкусно!» «Ты изумительно готовишь!» — выпалил дядя Веник. «Самая лучшая в мире печка!» Хором подтвердили Вовка и Кот. «Прячь!» «И не подумаю», — ответила печка. «Я из другой сказки. Садитесь ко мне на спину». Путники проворно залезли на печку, и та сейчас же тронулась с места. Вовремя. Гномы были уже совсем близко. Они швырялись булочками. Одна даже угодила бульону в лоб. «Жулики!» — заорал кот. — Булочки-то не свежие. Бумаги в них напихали. — Дай посмотреть, — попросил Вовка. — Это же китайские булочки с предсказаниями. Он развернул бумагу. В ней оказался рецепт диковинного пирога на обед. То, что нужно для подарка Наргизе. Вот удача! Не было бы счастья, да булочка прилетела. Вовка убрал рецепт в золотанный узелок. Теперь у них было два подарка для дочек Бабы-Яги. Осталось найти последний. Печка раскочегарилась и неслась по дороге, словно взбесившаяся электричка. Дорога сплошь в рытвинах и ухабах петляла по лиловому полю. Печка мчала. седаки то и дело подпрыгивали, хватаясь за печную трубу, чтобы не упасть. «У светофора остановите, пожалуйста», — попросил кот. «Или на перекрестке тормозни. Мне на перекрестке, слышишь, матушка?» Печка не слушала. «Эй, зря мы, что ли, пирожки твои ели!» — завопил кот. «Останавливай сейчас же, а то верну пирожок обратно!» Вовка сочувственно посмотрел на кота. Его тоже порядком укачало ищи в узелке коготь-суслика на веревке», — попросил его дядя Веник. «Верное средство против скоростной езды». Вова достал из залатанного узелка коготь и протянул его венику. Тот выбросил коготь вниз, как якорь с корабля. Коготь зацепился за землю, и печка, подняв облако пыли, остановилась. «Остановка, одинокий дуб! Выходите!» Объявила она и скинула седоков на землю. «Пирожков ржаных не желаете?» «Спасибо», — ответил веник. «Что-то больше не хочется?» «А тебе?» — Вовка покачал головой. «А молодому человеку с усами?» «Ему тоже не хочется?» — ответил за бульона Вовка. «Вот и славненько!» «Поехала я!» Пропыхтела печка.